Глава 2 Когда я выбралась из леса, солнце уже село. У меня от тяжести и усталости тряслись колени, а руки снова успели закоченеть, причем давно. Даже туша оленихи, прикрывавшая мне спину, не защищала от крепчавшего мороза. Небо стало темно-синим, почти черным. Сквозь ставни нашего ветхого дома пробивались узкие полосы желтоватого света. Мне показалось, что я иду по живой картине где краски способны меняться на глазах. Пока я подходила к дому, красивый тёмно-синий цвет неба сменился густым черным. От усталости и голода у меня закружилась голова. Вместе с полосами света сквозь ставни проникали голоса сестер. Я не вслушивалась, поскольку и так знала темы их разговоров. Наверняка болтали о каком-нибудь приглянувшемся им парне или чьих-то лентах, которые они увидели в деревне. Отец заставлял их колоть дрова, но это занятие моим сестрицам быстро надоедало, и они отправлялись прогуляться и поглазеть на окружающую жизнь. И все же после пережитых опасностей мне было приятно услышать человеческие голоса. Я подошла к порогу и несколько раз легнула каменный дверной косяк, отряхивая снег с сапог. Вместе со снегом с серого камня отлетели льдинки, обнажив выцветшие знаки, вырезанные вокруг порога. Это были обереги против Фейри. В свое время через нашу деревню проходил странствующий шарлатан, который утверждал, что владеет искусством делать обереги от злых сил, включая Фейри. Отец уговорил его нанести защитные знаки вокруг нашего порога, расплатившись одной своей резной поделкой. Отец всегда так мало заботился о дочерях, что у меня тогда не хватило духу сказать ему, насколько бесполезны и фальшивы эти знаки. Смертные не владели магией. У них не было той силы и скорости, которой отличались Фейри. Я уж не говорю о «Фэ» высшем сословии Фейри. А этот шарлатан, нагло утверждавший, будто в жилах его предков текла фейская кровь, всего-навсего покрыл нам входную дверь и окна разными завитушками, закорючками и якобы древними знаками. Затем, пробормотав какую-то чепуху, которая для моего отца сошла за заклинание, он забрал плату и удалился. Железная дверная ручка кусалась не хуже змеи. Я толкнула дверь и оказалась там, где тепло и светло. Свет показался мне ослепительно ярким. «Фейра!» — воскликнула Элайна. Щурясь от пламени очага, я увидела свою среднюю сестру. Она куталась в одеяло, но ее золотисто-каштановые волосы то немногое, что роднило меня с сёстрами, были безупречно уложены вокруг головы. Восемь лет нищеты не отбили у нее желания выглядеть привлекательно. «Где ты это добыла?» — спросила она. В голосе зазвучали голодные интонации. Звериную кровь на мне Элайна словно не замечала. Я уже давно перестала надеяться, что когда-нибудь они поймут, чем занимается их младшая сестра. Весь день я не просто гуляла по лесу, а охотилась. Пока в доме имелась хоть какая-то еда, сестёр совершенно не заботила, каким образом она попадает в нашу кладовую. Умирая, наша мать не взяла с них клятв и обещаний. Я подошла к столу и сбросила с плечи добычу. Голиняная чашка, что стояла с другого края, обидчиво звякнула. «А как ты думаешь, где это добывают?» Охрипшим голосом спросила я. Я освободила оленью тушу от волчьей шкуры, затем сняла сапоги и поставила их возле двери. Карие глаза Элайны, унаследованные от отца, смотрели только на олениху. Сколько времени тебе понадобится, чтобы снять шкуру и приготовить мясо? Задала новый вопрос Элайна. Мне, не ей, никому из них. И ни разу я не видела чтобы сестрицы испачкали руки в крови моих трофеев или помогли бы мне возиться со шкурами, свежевать туши, выделывать шкуры, готовить мясо. Всему этому я училась у чужих людей. Отец и место сидели у очага, грея руки. Моя старшая сестра, как всегда подчеркнуто, не замечала отца. Элайна приклеилась глазами к коленей туши, ее руки лежали на животе, таком же голодном, как и мой. «Я бы не назвала Элейну жестокой. Она не такая, как Неста. Та даже родилась с презрительной усмешкой на лице. Но Элейна иногда не понимала простых вещей. От предложения своей помощи она воздерживалась не по какому-то злому умыслу. Ей не приходило в голову, что и она может испачкать ручки той или иной работой. Я так и не могла для себя решить, Элайна действительно не понимала, что мы живем в нищете, или понимала, но отказывалась это принять. Тем не менее, я тратила далеко не лишние деньги, покупая ей семена цветов. Цветочные клумбы — единственное, чем Элайна любила заниматься всегда. Но до теплых дней было еще очень далеко. Помню, в то лето, когда я потратилась на «Стрелу», Элайна преподнесла мне подарок — Три жестяные баночки с красной, желтых и синей красками. Единственный подарок, который я получала от средней сестры. И он не залежался. Следы красок и сейчас еще оставались в нашем доме, хотя успели потускнеть и облупиться. Стены вокруг окон и дверей я расписала плющом и цветами. Камни, окружавшие очаг, язычками пламени. Все свободные минуты того удивительного лета я наполняла наше убогое жилище цветом. Расписывала комодные ящики, старые занавески, днища стульев. Мои картинки красовались даже под столом. Это было единственное благодатное лето в нашей деревенской жизни. «Фейр, девочка моя!» — густым баритоном произнёс отец, заметивший меня. Его темная борода была аккуратно подстрижена, кожа на лице отличалась безупречной гладкостью, как и у моих сестер. «Надо же, как тебе сегодня повезло!» Этого хватит на целый пир. Неста пренебрежительно фыркнула. Неудивительно. Любая похвала в чьей либо адрес, мои, лайны, наших односельчан, она воспринимала как оскорбление ее персоны. Добавлю, что любое слово, произнесенное нашим отцом, Неста встречала неизвительным замечанием. Я выпрямила ноющую от усталости спину и без сестринской нежности поглядела на Несту. Из всех нас старшая сестра особенно тяжело пережила крушение прежней жизни. В тот день, когда нам пришлось спешно покинуть особняк, она тихо возненавидела отца. Причиной, заставившей нас это сделать, стала отцовская самонадеянность. Отец задолжал крупную сумму одному человеку с темной репутацией влезать в долги, к которому ему не советовали. Но отец верил, что легко рассчитается с долгами. Я до сих пор не понимаю, на чем держалась его уверенность. Когда расплатиться не получилось, со стороны заимодавца последовали угрозы. А потом заимодавец с несколькими громилами явился к нам домой и наглядно показал отцу, что бывает с теми, кто не возвращает долг. Но в отличие от отца... Неста хотя бы не забивала нам голову бессмысленными разговорами о возвращении былого богатства. Она преспокойно тратила деньги, которые я не успевала спрятать от нее, и крайне редко удостаивала отца дочерним вниманием. я и сама не ангел, и у меня случались минуты озлобленности, когда я могла ранить словом. По правде говоря, мы все вели себя не идеальным образом, и иногда это становилось особенно заметно. «Половина мяса пойдет нам на эту неделю», — сказала я, оглядывая трофей. Туша оленихи занимала почти весь шаткий стол, служивший нам и обеденным, и кухонным, и рабочим. Вторую половину надо высушить. Я могла сейчас говорить самые любезные слова, но почти весь груз работы опять лежит на мои плечи. «Завтра схожу на рынок и узнаю, сколько можно выручить за шкуры», добавила я, «больше для тебя, чем для родни». Отец сидел, выставив покалеченную ногу. Он садился почти возле самого огня. Холод, дожди и резкие перепады погоды всегда отзывались на его ранах, окружавших колено. Раны были жуткими, из тех, что мучают до конца жизни. К отцовскому стулу была прислонена палка. Порою место отодвигало ее так, чтобы отец не мог дотянуться. «Если это происходило при мне...» Я шипела на старшую сестру, упрекая ее в бессердечии. Рук ему никто не ломал, мог бы поискать себе работу, а не бездельничать. Неизменно отвечала Неста. Она ненавидела отца из-за увечья и за то, что он даже не попытался дать отпор взаимодавцу и громилам, когда телупили его по колену. В тот жуткий день Неста с Элайной тоже не попытались защитить отца. Они бежали в спальню, закрылись на ключе и еще придвинули к двери тяжелый комод. Я осталась и только умоляла пощадить отца. Мои всхлипывания перемежались с его криками и хрустом костей. Я даже обделалась от страха. Потом меня вытошнило на камне перед очагом. Только после этого страшные люди ушли. Больше мы их не видели. Из тех денег, что у нас тогда были, Львиную долю съели врачи и лекарства. Только через полгода отец снова начал ходить. Конечно, о его легком пружинистом шаге уже не могло быть и речи. И она училась растягивать оставшиеся деньги и прятать их от сестер. Иногда кто-то из жалости покупал по дешёвке одну-две резные поделки отца, но это была капля в море. Пять лет назад отцовские сбережения полностью истаяли. Отец по-прежнему не мог и не желал искать себе посильную работу. И тогда я объявила, что стану добывать нам пропитание охотой. Отец не возражал. Мое решение не всколыхнуло его. Он не встал от теплого очага, не оторвал голову от очередной поделки. Отец позволил мне отправиться в густые, полные опасности леса, которых побаивались даже сильные и опытные охотники. Постепенно в нем проснулись какие-то зачатки заботливости. Иногда он благодарил за принесенную дичь, иногда ковылял в город продавать свои резные поделки, но это все, на что он был способен. Мне бы не помешал новый плащ, вздохнула Элайна. Услышав ее слова, Неста тут же поднялась со стула и объявила: «А мне нужны новые сапоги». Я промолчала. Мне хватало еще возражать их извечным хочу и нужно. Достаточно было посмотреть на нынешние сапоги Несты. Они стояли у двери, не потерявшие блеска кожи. Зато моя обувь стала мне тесноватая и расползалась по швам. Я уже неоднократно латала сапоги, выбирая нитки покрепче. Мой плащ совсем старый и больше не греет, конючила Элайна. Однажды я превращусь в ледышку и умру. Умоляющий взгляд сестры устремился на меня. «Ну, пожалуйста, Фейра!» Она умудрялась так растягивать два слова моего имени, что мне становилось тошно. Место сердито прищелкнуло языком и приказала сестре заткнуться. Я даже слушать не желала перепалку сестер из-за денег, которые завтра заплатят за шкуры. Им почему-то в голову не приходило, что шкуры вначале еще нужно продать. Тем временем отец встал и подошел к столу. Опираясь одной рукой о край стола, он внимательно рассматривал добытую мною олениху. Потом отцовское внимание переместилось на волчью шкуру. Я напряглась, ожидая вопросов. Его пальцы, не потерявшие аристократической мягкости, отвернули край шкуры и прошлись по окровавленной изнанке. Фера, это откуда? спросил отец, неодобрительно поджав губы. Оттуда же, откуда я олениха? — ответила я. Я старалась говорить спокойно, но мои слова прозвучали резко и холодно. Отцовский взгляд скользнул по луку и колчану со стрелами, все еще остававшимися у меня за спиной. Потом отец выразительно посмотрел на охотничий нож, и его глаза подернулись влагой. «Фейра, это очень рискованно». Я вздёрнула подбородок и огрызнулась. «А у меня выбора не было». Я не хотела рявкать. Так получилось. На самом деле на языке крутились другие слова. Как еще нам добывать пропитание? Ты почти безвылазно сидишь дома. Если бы не моя охота, мы все давно бы померли с голоду. Фейра, — повторил отец и закрыл глаза. Сестры затихли. Я повернулась к ним и увидела презрительно сморщенный нос Несте. От тебя воняет, как от свиньи извалявшейся в навозной жиже, заявила старшая сестра, косясь на мой плащ. «Неужели тебе трудно хотя бы попытаться не выглядеть, как невежественная крестьянская девка?» Неста умела больно бить словами и знала, куда нанести удар. Но я не подала виду, что удар достиг цели, и мне больно. Я была слишком мала и успела усвоить лишь самые азы хороших манер чтения и письма. Потом наша семья разорилась, и отцу стало не до моего образования. Тем не менее, Неста не упускала возможности напомнить мне об этом. Неста отошла. Она не могла стоять рядом с вонючей свиньей в очередной раз спасшей ее и остальных от голодной смерти. «Сними эту отвратительную одежду», — потребовала она, вводя пальчиком под своей золотисто-каштановой косе. «Я могла бы ответить» но сдержалась. Неста была старше меня на три года, а ухитрялась выглядеть моложе, и на ее щечках всегда играл красивый розовый румянец. «Подбрось-ка дров в очаг и согрей котел воды», — сказала я. «Какие там дрова. Рядом с очагом лежало всего одно полено. Я думала, что хотя бы сегодня ты наколешь дров». Неста разглядывала свои длинные чистенькие ноготки. «Ненавижу колоть дрова. «От них у меня занозы». Ох уж этот презрительный взгляд из-под темных ресниц. Место больше, чем мы с Лайной походило на покойную мать. И потом, кривя губки, продолжала она. «У тебя это получается вдвое быстрее. И твои руки лучше приспособлены к такой работе. Они успели огрубить». Я стиснула зубы. Меньше всего сейчас хотелось затевать ссору, но в душе у меня все бурлило. Завтра изволь встать с дзарею и наколоть дров, сказала я, расстегивая верхнюю пуговицу охотничьего костюма. Иначе всех нас ждет холодный завтрак. И не подумаю, хмуря брови бросила мне Неста. но я уже двинулась во вторую комнатку, которую делилась сестрами. Элайна шепотом попыталась урезонить несту, получив очередную порцию ее яда. Достань разделочные ножи сказала я отцу, не утруждая себя учтивыми речами. «Я сейчас переоденусь и приду». Не дожидаясь ответа, я вошла в комнату и плотно закрыла дверь. В девичьей помещались лишь ветхие комоты, громадная кровать из крепкой древесины, на которой мы спали втроем. Кровать была единственной вещью, напоминавшей о нашем исчезнувшем благосостоянии. Отец преподнёс ее нашей матери в подарок на свадьбу. На этой кровати родились все мы, на ней же умерла мать. У меня рука не поднялась что-нибудь нарисовать на поверхности кровати. Верхнюю одежду я запихнула в нижний скрипучий ящик комода. Вокруг бронзовой ручки ящика Элайны я в свое время нарисовала розы и фиалки. Ящик Несты украшали языки пламени. На своем я изобразила ночное небо с россыпями желтых звезд. Белой краски у меня не было. А так хотелось сделать нашу мрачную комнату чуточку веселее. Сестры молча приняли мои художества. Сама не знаю, почему я ждала их отклика. Больше всего мне сейчас хотелось повалиться на кровать и уснуть. Но кто тогда приготовит ужин? Постанывая от усталости, я переоделась и покинула комнату. Сегодня мы ужинали жареной олениной. Я не возражала, когда каждый из нас положил себе добавки, Но потом спохватилась и сказала, что мясо нужно растянуть на несколько дней. Завтра я полностью разделаю тушу. Как я уже говорила, половина мяса пойдет нам на ближайшие дни, а остальное я высушу. Потом займусь выделкой шкур, прежде чем нести их на рынок. Я знала несколько торговцев, которые охотно купят у меня шкуры, но вряд ли заплатят за них настоящие деньги. И все равно это лучше, чем ничего. Возможно, в крупном городе мне дали бы больше, однако туда еще надо добраться. Вот такой расклад. Я дочисто облизала вилку, наслаждаясь остатками оленьего жира, застрявшего между кривых щербатых зубьев. Порою я о них обдирала язык. Мы довольствовались тем, что отец сумел взять в комнате слуг, пока взаимодавцы и судейские рыскали по нашему особняку, описывая имущество. Среди наших ложек и вилок не найдешь двух одинаковых. Но уже лучше такие, чем есть мясо руками. Столовые приборы из материнского приданого мы давным-давно продали. Я хорошо помнила мать. С нами она держалась холодно и величественно, словно королева. С гостями, которые бывали в нашем особняке чуть ли не ежедневно, была веселой и остроумной. Перед отцом могла ходить на задних лапах. Это был единственный человек, которого она любила и уважала. Помимо отца, мать самозабвенно любила празднества. На них она тратила все время. Мне от ее внимания доставались лишь жалкие крохи. Мать благосклонно взирала на мое увлечение рисованием, однако не делала попыток всерьез учить меня живописи. Да и всему остальному тоже. Вероятно, думала, что моя тяга к искусству в дальнейшем поможет мне удачно выйти замуж. Доживя она до нашего краха, нищета подкосила бы ее сильнее, чем отца. Быть может, судьба смелостивилась над ней, забрав из этого мира. И как бы жестоко это ни звучало, в нашем нынешнем положении мать стала бы лишним ртом. Из осязаемых вещей Связанных с нею осталась кровать. Из неосязаемых клятва, которую я принесла, когда она умирала. Всякий раз, когда я смотрела на горизонт, всякий раз, когда мне хотелось идти и идти, не оглядываясь, я слышала обещание, данные матери 11 лет назад. «Обещай мне, что вы будете держаться вместе и что ты позаботишься о них». Я пообещала, даже не спросив, Почему она попросила об этом меня, а не отца и старших дочерей? Увы, я тогда была слишком мала для подобных вопросов. Я не просто пообещала, поклялась. А в нашем жалком мире смертных людей обещание — это все. Сам мир держался на обещании, которое 500 лет назад дали людям верховные правители народа Фе. В мире, где мы давно позабыли имена своих богов, обещание было законом, деньгами, связующей силой. Иногда я ненавидела мать за то, что она взяла с меня столь тяжелое обещание. Возможно, мозг ее был затуманен лихорадкой, и она сама не понимала, чего требует. Или наоборот — Близящаяся смерть показала ей истинную природу ее мужа и старших дочерей. Я положила дочисто облизанную вилку и вытянула усталые ноги. В очаге догорали последние поленья. Зато болтовня моих сестер после сытного ужина вспыхнула с новой силой. Как всегда, место упрекало односельчан за отсутствие хороших манер и неумение говорить учтивые слова. Потом им досталось за дурной вкус по части тканей. Странствующие торговцы сбывали им разную дрянь, а эти простаки и особенно простушки верили, будто покупают тончайший шелк и шифон. С тех пор, как мы обеднели, прежние друзья отца и подруги моих сестер забыли о нашем существовании. И теперь сестры вели себя так, словно вынуждены довольствоваться второсортным обществом местных крестьянских парней. Я глотала горячую воду из кружки. Денег на чай у нас не было, и в полухо прислушивалась к словам Несты. И тогда я ему сказала, «Любезный сударь, учитывая безразличие, с каким ты высказываешь свою просьбу, я ее, естественно, отклоню». «Знаешь, что?» — мне на это ответил Тимос. Неста обращалась к Элайне, внимавшей с раскрытым ртом. Отец, как всегда погруженный в туман воспоминаний, не прислушивался а лишь благосклонно улыбался своей любимой Элайне, единственной из дочерей, которая удостаивала его разговорами. «Не о Тимесе мандре, речь», — перебила я Несто. «Помнится он средний сын здешнего дровосека». Серо-голубые глаза Несто сощурились. «О нем, коротко ответила она и вновь повернулась к Элайне. «И чего же он хочет?» — спросила я и поглядела на отца ни малейших признаков тревоги. Казалось, он вообще не прислушивается к болтовне дочерей. «Он хочет жениться на Несте», — мечтательно произнесла Элайна. Я удивленно заморгала, а Неста вскинула голову. «Знакомое движение. Так вели себя хищники. Быть может, стальная твердость и неуступчивость ее характера обеспечили бы нам лучшие условия жизни?» При ее хватке мы, пожалуй, даже смогли бы снова разбогатеть. Но Неста продолжала оплакивать наше былое положение в обществе, а его, плач, не плач, уже не вернешь. Тебе-то что, Фера? Мое имя в ее устах прозвучало как оскорбление. Я до боли стиснула челюсти. Отец сел в полоборота к нам. Обижаться на ее шпильки ужасно глупо. Глупо было вообще ей отвечать. Однако я не сдержалась. «Колоть дрова для нашей семьи тебе в тягость. Но при этом ты собираешься замуж за сына дровосека?» Неста расправила плечи. «По-моему, ты спеши видишь, как бы поскорее спроводить нас с Элайной замуж. Тогда у тебя будет вдосталь времени, чтобы моливать свои бесподобные шедевры». Она презрительно фыркнула, глядя на гирлянду цветков на перстянке, которую я изобразила вдоль кромки стола. Цвет колокольчиков получился слишком темным и излишне синим. Хуже всего, что отсутствие белой краски не позволило мне нарисовать белые тычинки внутри колокольчиков. Мне самой было не по себе от ущербности росписи, но не соскребать же ее теперь. Я пропустила слова Неста мимо ушей, Хотя мне отчаянно хотелось прикрыть мой живописный позор рукой. Завтра, когда буду выделывать шкуры, незаметно соскребу чёртовые наперстянки. Честное слово, Неста, я действительно хочу, чтобы ты вышла замуж. Я даже готова отвезти тебя в дом твоего избранника и вручить его заботам. Но за Тимаса ты не выйдешь. Ноздри Неста слегка раздулись. Ты не сможешь этому помешать. Не далее как сегодня Клера Бадор сказала, что Тимас со дня на день сделает мне предложение, и тогда мне больше не придется растягивать мясо на несколько дней. Глядя на меня, она усмехнулась и добавила: Во всяком случае, мне не надо будет, словно похотливой самки, кувыркаться на сене с икосом Хелом. Отец смущенно кашлянул и уставился на свою койку, тоже стоявшую возле очага. Он никогда не возражал нести, быть может, из страха или из чувства вины. Отец и сейчас не собирался ей ничего говорить, даже если впервые услышал об икоти. Мои ладони покоились на столе. Я буравила глазами Несту. Элайна же быстренько убрала со стола свои фарфоровые ручки, и словно грязь и кровь у меня под ногтями могли перескочить на ее нежную кожу. «Семья Тимаса лишь чуть побогаче нашей». Я пыталась не рычать. «Ты там окажешься лишним ртом, но отнюдь не лишней парой рабочих рук. Если Тимасу это не вдомек, его родители должны понимать». Тимас это тоже знал. Мы не раз сталкивались с ним в лесу. Я помню голодный блеск в его глазах, когда он заметил, как я проверяю кроличьи селки. Я в жизни не убила ни одного человека, но в тот день отчетливо почувствовала тяжесть охотничьего ножа на поясе. С тех пор я старалась держаться от Тимаса подальше. «Нам даже не из чего собрать тебе преданное», — продолжила я. Мой голос озвучал по-прежнему твердо, но уже спокойнее. Из-за Эллайной тоже нечего дать. Если Несто решила покинуть отчий дом, скатертью дорожка, пусть выходит замуж, а я окажусь на шаг ближе к своему прекрасному будущему. Оно виделось мне так. Тишина в доме, в еды и времени на живопись. Но женихам не очень-то нравились беспреданницы, так что Неста и Элайна заблуждались насчёт вереницы сватов. «Мы с Тимосом любим друг друга», — объявила Неста. Элайна закивала, подтверждая слова сестры. Я едва сдерживала смех. И когда это мои сестрицы успели позабыть о вздохах по сынкам из семей знати и обратить томные взоры на крестьянских парней? «Любовью поза не прокормишь», — возразила я, стараясь сохранять непреклонное выражение лица. Место вскочила со скамьи так, будто я дала ей пощечину. «Ты просто ревнуешь!» Я слышала, что Икос собирается жениться на девчонке из Зеленополья. «За нею дают богатое преданное». Я это тоже слышала. Икос сам хвастался мне, когда мы с ним виделись последний раз. «Завидую?» — переспросила я, стремясь поглубже спрятать охватившую меня ярость. «Я трезво смотрю на вещи. Повторяю, вы обе беспреданницы. Да и скота у нас нет, чтобы предложить семье жениха. Быть может, Тимас и хочет на тебе жениться, но ты это для него обуза. «Да что ты понимаешь в жизни, в любви?» — выдохнула Неста. «Полудикарка, которая только и умеет раздавать приказы днем и ночью. Продолжай в том же духе Фейера. А знаешь, чем это кончится? Ты проживешь свою жизнь, рыская по лесам, и потом никто о тебе даже не вспомнит». Неста стремительно вышла из комнаты. Элайна поспешила следом, пытаясь утешить сестру. Дверь за ними шумно захлопнулась, От порыва ветра звякнули миски на столе. Эти слова я уже слышала от нее. Несто повторяло их лишь потому, что в первый раз они ощутимо задели меня. Вообще-то и сейчас обжигали. Я приложилась к щербатой кружке. Вода успела остыть. Скамейка под отцом скрипнула. Я сделала еще глоток и сказала отцу. «Урезонил бы ты свою старшую дочку». Отец разглядывал подпалину на поверхности стола. «Что я могу сказать, если это любовь? О чем ты говоришь? Не может это быть любовью. Во всяком случае, не со стороны Тимаса. И не со стороны его убогой семьи. Я видела, как Тимас относится к другим деревенским девчонкам. Ему от Несты нужна вовсе не рука, и уж тем более не сердце, а надежда нужна нам не меньше хлеба и мяса», перебил меня отец. Глаза его вспыхнули, что бывало очень редко. Без надежды нам не выдержать. Не отнимай у нее надежду. Пусть место надеется на лучшую жизнь, на лучший мир. Сжав кулаки, я встала из-за стола. Мне хотелось убежать. Но куда? В хижине всего две комнаты. Мой взгляд снова упал на выцветшую гирлянду на перстянке, тянущуюся вдоль кромки стола. Внешние колокольчики цветков уже потрескались и сильно потускнели. Нижняя часть стебля вообще стерлась. Через несколько лет сотрется и вся гирлянда, как будто ее и не было, как будто не было и меня, и ее создательницы. Нет никакого лучшего мира, возразила я, сурово глядя на отца.